Он повернулся резко и пошёл к лестнице. Заскрипела, застонала она под тяжёлым его телом. Мросил дождь. 2 месяца подряд стекала и стекалось с небес сырость, доводя нал прибывших до исступления. Уже со слезой в голосе то там, то здесь бормотал кто-нибудь. «Господи, уж лучше бы не долгий ливень или снег! Эх, морозца бы, как в России!» Шептали, шептали по углам, да и вымылили на свою голову. Видно, подслушала те слова сила темная, все исполнила по заказанному, и началось веселье нечистое. Порыв северного ветра насквозь прошил Павловскую бухту, поднимая волну и пену, срывая брызги с гребней. Парыф этот принёс запах снега и хводов, забрянчал драньён на кровлях, работные разбежались по казармам и землянкам, прильнули к печкам. А ветер всё кричал, срывая уже драньё с крыш. На воде была только галера Святая Ольга. Остальные суда подняты на псышку. Пока передуфщики собирали рабочих, чтобы вытащить на пакатах галеру, ветер стал так лют, что вышвырнул её на пологий берег. На глазах людей судно обрастало льдом, превращаясь в белую гору. Запас дров кончился быстро. Кое-где уже ломали нары и жгли севучий жир. Утром ветер стал стихать. Все вокруг сковал прочный, как железо, лед. Дверь в казарме так примерзла, что ее на силу выбили прикладами и пошли освобождать других. На Спиридоне солнцеворота, когда в добрых странах зима поворачивает на морозы и мужики ставят пиво к Рождеству, здесь потеплело. Баран в Турцию отправил пицирьх стрелков в одиночку Филиппу Сапужникову проведать жив ли сам затворник, целы ли у него компанейский скот. Посыльные вернулись на другой день с мёрзлыми кругами молока и с жёлтым коровьим маслом. На огию и вовсе потекло с крыш. Снова стали строить и готовятся к Светлому Рождеству. Спешили оставили другие работы и перед самым праздником накрыли церковь. Миссия осветила ее сырую, не просевшую, со множеством щелей, и к радости промышленных, а к своему великому облегчению монахи перешли туда на жительство. В казарме стало просторно, но вынос икон Не пришёл даром. Двое поселенцев, спавших неподалёку от мно нашего угла, покрылись вдруг чреме. На всемышную не протиснуться было в церковь с голыми стенами и неподобными половицами. Народ стоял вокруг неё, вспоминая далёкую родину и родителей своих. В полночь ударили колокола снятые с судов. Сбежались работные ольюты и кодьяки, живущие неподалёку от крепости. На праздник Стерсте выдали всем по солёному гусю, по юколай, жиру китового по 2 фунта, по чарке водки и зашурань, болтушку из последней муки, приправленную коровьим маслом. Все получили по две кружки молока от Филиппа. Но праздник был мрачен. В полдень уже Медведников с Трудновым привели к управляющему связанного Агеева. Было он уличен в краже оружия. Его выследили и нашли тайник, а в нём порох, поле, два пистолета. Под пыткой сильный каторжник указал на Кускина, Белоногова и старого яжежного купца Кривошеина, а также донёс, что мореход Шилец был с ними в сговоре и дал согласие ввести корабль к новым землям. После выяснилось, что кое-кто из новых поселенцев и старовеяжных собирались захватить корабль припас взять на борт баб и плыть к необитаемым островам, там поселиться и жить безбредно. По случаю празднования торжества Христова миссия требовала простить христованных. Но Баранов воспротивился и после святок устроил дознание. Агеев с Кузькиным были биты кнутом в полсилы, и доставленные на остров близко Дьяка с припасом юклы и свароной фузей. Весной их обещали забрать, если выживут. Тюменского купца Василия Кривошеина, прибывшего на острова 12 лет назад с Петром Коломиным и Степаном Зайковым на Святом Павле, стареваяжные промышленные бить не дали. Сорокалетний стрелок, служивший когда-то в артели Лебедева-Ласточкина, да и в Шелиховской, уже шестой год промышлявшей, был отвезен на Еврашичий остров и оставлен в зимовье сторожить компанийский запас лавтаков.